И так храните все, все, что судьбой дано вам. Храните от меня свой каждый день и час и вашу красоту, и нежность ваших глаз, и ваш глубокий ум, и вашу власть над словом. Склоняюсь горестно пред жребием суровым, уже не оскорблю объятием дерзким вас Хотя б, смиряя страсть, отвергнут в сотый раз, Я смелость вновь обрел в отчаянии и новом. И если невзначай коснусь я вас рукой, Не надо гневаться и так сверкать очами, Мой разум ослеплен, я потерял покой, Все думали о вас, я полон только вами. И небрежения нет в нескромности такой, Простите же мне то, чем вы виновны сами.